Одним словом, она вела себя не как продавщица, которую поставили нюхать потные ноги клиентов, а как хозяйка собственного замка. «Но это еще не все», — добавила Пинуча. «Знаешь, что еще она учудила?» «Что?» «Ты хоть в курсе, что сделал Морчелла Салара? «Нет». «Помнишь ботинки, которые Рина со Стефана подарили ему перед свадьбой?» О, «Те, которые сшили по рисунку Лины?» «Да». «Дрянь, они ботинки?» — Рина говорит, они промокают. «И что же?» Пина принялась излагать мне запутанную историю, в которой фигурировали деньги, вероломство, обманы, долги. На самом деле произошло следующее. Марчилло, недовольный новыми моделями, предложенными Рину и Фернандо, запустил в производство ботинки той старой модели, но не на фабрике Чирола, а на совсем другой, в квартале Афрагола. Микели не мог об этом знать. К Рождеству он выпустил их в продажу под маркой Салара и разослал по всем магазинам, включая бувной на Пьяцца самартире «Он имел на это право?» «Конечно имел, это же его ботинки. Эти два придурка, мой брат и мой муж, сами их ему подарили, значит, он может делать с ними, что пожелает. Ну и что дальше?» «А дальше вот что». Теперь в Неаполе продается обувь марки «Чирулла» и обувь марки «Салара». Угу. И ботинки от «Салара» расходятся намного лучше. «Салара» гребут деньги лопатой, а Рина ходит злой, как собака. Он был готов к конкуренции, но никак не со стороны «Салара». Они ж компаньоны. И уж, конечно, он не думал, что они раскрутят ботинки, которые он создал своими руками, а потом как дурак им подарил. Я вспомнила тот день, когда Лила пригрозила Марчелло сапожным ножом. Он был не такой хваткий, как Микель, и, пожалуй, робкий. Для чего ему понадобилось проворачивать эту операцию? Салара вели разные дела. Одни законные, другие не вполне, но они процветали. Еще от деда им достались наследство влиятельные друзья. Они многим оказывали разного рода услуги и сами пользовались такими же услугами от других. Их мать сдавала деньги в рост, и ее грозбуха боялась половина нашего квартала, возможно, включая черулы и Карачи.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 «Какое мне дело до этих распри? И все же я спросила, Алина что?» Глаза Пинучи вспыхнули злобой. «В ней это все и дело!» Узнав подробности этой истории, Лила расхохоталась. Рина и Стефана накинулись на нее, но не на ту напали. «Вы, а не я, подарили ему эти ботинки», — хладнокровно отвечала она. «Вы, а не я, ввязались в махинации Салара. «Если вы оба такие кретины, то при чем тут я?» Она рассуждала так, что было непонятно, на чья она стороне. Своей семьи или братьев Салара. Например, когда Микеле снова начал уговаривать ее взять на себя обо на пьяце Мартире, она согласилась и принялась тюкать Стефана, чтобы он ее туда отпустил. «Почему же он ей поддался?» — спросила я. Пиноча тяжело вздохнула. Микеле страшно цеплялся за Лилу, а Марчелло всегда питал к ней слабость.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 Выиграю конкурс, вырвусь из этого болота уеду как можно дальше. Задержавшись возле Марии, которая взяла на руки малыша, я неожиданно растрогалась и воскликнула. «Какой красавчик!»